Как и предполагал граф, расставщик с удовольствием дал мизерную суду за дорогой браслет и спрятал его в сейф. Очутившись в стальном ящике, Злата вышла из своего убежища. Кругом была непроглядная тьма. Девушка зажгла огарочек свечи, которую предосмотрительно припас для нее граф. Тусклый свет озарил стопки монет и бумажных купюр. Злата присела на пачку банкнот и задумалась о своей горькой участи. Не может же быть, чтобы все кончилось так печально. Должна быть на свете справедливость. Нельзя оставлять безнаказанными двух мошенников, обирающих честных людей. И тут у нее зародился план. Нужно было торопиться. Свеча уже наполовину прогорела. Злата не сразу нашла клочок бумаги, испещренной цифрами и буквами. Вот он! «Драгоценный шифр!» Девушка сунула листок в потайной ящик. Теперь оставалось самое трудное — спрятать туда же браслет. Девушка едва тянула эту тяжелую ношу. Для малютки изящная золотая вещица казалась пудовой гирей. Злато выбилось из сил. Огонек свечи дрожал, готовый вот-вот погаснуть. Девушку охватила паника. «Неужели она не успеет?» Не обращая внимания на усталость, Злата боролась с неподъемным грузом, пытаясь пропихнуть его в тайник. Огонек ярко вспыхнул на прощание, и девушка снова оказалась в кромешной тьме. Раздался легкий щелчок. Браслет упал на дно потайного ящика. Злата с облегчением вздохнула, залезла в тесный ящик и, свернувшись калачиком внутри браслета, тихонько прикрыла за собой крышку. Вечером, освободившись от дел, ростовщик решил взглянуть на принесенный графом браслет. Вещица была не дурна. Жаль, если владельцу удастся ее выкупить. Фартинг повернул замок сейфа, открыл тяжелую дверцу, бережно взял бархатную коробку и, поудобнее расположившись в кресле, Поднял крышку. Коробка была пуста. Что? Кто? А? Как? Отшвырнув коробку в сторону, он бросился к сейфу <к и стал судорожно врашить его содержимое, надеясь, что драгоценность каким-то образом выплыла из коробки и закатилась в угол. Пока фартинг был занят поисками, Злата выскочила из тайника и, прихватив с собой листок с шифром, лихорадочно заметалась, не зная, куда спрятаться. И тут она услышала какой-то шум. «Скорей, сюда!» Крошечное лохматое существо подбежало к девушке, схватило ее за руку и потащило за собой. Едва не успели скрыться за каминной решеткой, как ростовщик повернулся лицом к комнате и обхватил голову руками. Ограбили! Меня ограбили люди добрые! Подпишавшись, кто... Злата оглядела нового знакомого. Расточком он был невелик и походил на взъерушенный обрывок облака с огромными круглыми глазищами. Ты кто такой? Я-то! Домовой тут Каргаруша. А ты кто? Меня зовут Злата. О, а бумага-то где? Какая бумага? «Уж не то ли, что там на полу валяется?» «Обронила! Все кончено! Теперь фартинг останется безнаказанным, и все мои труды напрасны!» «Не бойся! Мы эту бумажку старому скряги не отдадим!» Каргаруша храбро побежал прямо к лежавшему на полу листку. Злата чуть не вскрикнула, потому что в это самое время ростовщик заметил драгоценную записку и тоже направился к ней». О том, что потом случилось, по городу долго ходили разные толки. Фартинг хотел поднять записку, но та сама собой сорвалась с места и медленно поплыла по комнате. Долетев до канделябра, листок завис над свечой. Словно окаменев, ростовщик вытаращил глаза и молча взирал на происходящее, лишь открывая рот, как рыба, выброшенная на берег. Сила. Когда бумага коснулась пламени и запылала, он пришел в себя и бросился прочь из кабинета. <гас> <Нечистая сила! гас> Кто-то считал, что эта история чистейшая выдумка, и на самом деле ничего подобного случиться не могло. Но так или иначе, а с того дня ростовщик вел свои дела честно и даже занялся благотворительностью. Между тем домовой по потайным лазам и простенкам привел Злату в свои апартаменты. Каргаруша был хозяин домовитый и тащил в свое жилище все, что плохо лежало. Чего тут только не было. И пуговицы, и лоскутки, и наперстки. И даже ложечка от соломки. Девушка и домовой долго потешались над испугом растущих. Только не пойму, как же Фартинг тебя не заметил. Ой, ну, Марила! Ой, где это видно, чтоб человек домового углядел. Да я могу хоть Комаринского перед его носом отплясывать, он и ухом не поведет! Так я-то тебя вижу! Что же, что же, я не человек больше? Ну, э, ты-то другое дело. Э, на тебе печать волшебства лежит. <как> Ой, однако, соловья баснями не кормят. Каргаруша принялся собирать на стол. Щедро выложив перед Златой все, что у него имелось, он заварил чаю и, разлив его по наперсткам, служившим ему стаканами, стал почивать гостю. Вдвоем мы славно заживем Нет, нет, мне у тебя задерживаться нельзя Мне надо певца найти Ну, тогда все в порядке Больше тебе торопиться некуда Можешь считать, что ты его уже нашла Где он? Он перед тобой Если надо, я тебе хоть целыми днями петь буду Хм, нет уж лохматый, пой для себя, а я другого певца ищу а, Как хочешь А все равно на ночь глядя идти незачем Ложись спать, утро-вечер мудренее Злата собралась в дорогу еще до света И попросила домового проводить ее на улицу Тот нехотя согласился. Они долго кружили и плутали по простенкам, пока, наконец, снова не оказались в жилище Каргаруши. Mm. Видать, свернули где-то не там. А может, все-таки останешься?» «Ах ты, Плут! Веди меня отсюда сейчас же!» «Ах, <гар -до> хорошо!» Они опять пошли блуждать по дому и снова вернулись туда, откуда ушли. «Ой-ой-ой-ой!» Ой, совсем забыл. Надо тебе на дорогу гостинцев собрать. Конечно, если ты не передумала. Ну, сама посуди, куда ты пойдешь скитаться, когда здесь место теплое, сухое. И на обед всегда можно с кухни кусок другой прихватить. В своем ли ты уме, лохмач растрепанный? Что за радость мне жить в твоей конуре и питаться объедками? Нет уж, мне такого счастья не надо. Ишь ты какая! Ну и уходи, раз так Можно и в колупе жить припеваючи А с такой гордячкой, как ты И дворцу не обрадуешься Так ты что, хотел меня научить нищете радоваться? Есть учителя и получше моего Домовой хитро прищурился И проводил злату на улицу Занималась утром Восток подернула предрассветная дымка, край неба посветлел. Тонкий рожок месяца не торопился покидать небосклона. В воздухе витали самые сладкие, утренние сны. На заборе сидел тщедушный оборвуш в грязных лохмотьях и, глядя на небо, кукарекал во всю глотку. Доброе утро, площадка! Ты уж за работой! А, да, солнышко зову, а то петуха нет, позвать некому. Вдруг солнышко про нас забудет и не доглянет. Кукареку! Да это же дурень! Вон у у него какая глуповатая, бессмысленный блуждающий взор. Эй, а дурачок-то тебя видит и слышит Слышит? Восятка блаженный, божий человек, а потому видит больше, чем другие И больше жизнь понимает Пойди к нему в обучение, может, тебе истина откроется хм, Вот еще, у дурака уму разуму учиться Тут домового и след простыл Зато еродивый увидел девушку и потянулся к ней Глаза его засветились детским счастьем. Он бережно взял кукольную красавицу и посадил себе на ладонь. «Ой, ха-ха! Никако мне радость пришла, Ты радость!» «Ага, забава для дурака! Пусти! Пусти сейчас же!» На мгновение лицо Васятки опечалилось. Но в этот миг из-за горизонта показался ярко-алый краешек солнца. И веснущитое лицо блаженного вновь озарилось широкой улыбкой. Выслышала солнышко? Это я его позвал. Только ты никому не говори. Они не поверят, они не знают, что кто-то его должен звать, чтобы оно светило всем. Ладно, солнышко позвало, а теперь хотелось бы найти что-нибудь поесть. Ага, пойдем на базар. И Васятка поковылял в сторону рыночной площади. Увидев, с какой легкостью она может командовать этим дуралеем, Злата ободрилась, рассудив, что не будет хода, если некоторое время он ей послужит. Само ей путешествовать было небезопасно. Бедняжка была так мала, что боялась быть раздавленной чьим-нибудь неуклюжим башмаком. Одна нога у паренька была короче другой, и при ходьбе он сильно прихрамывал. Ветхая одежонка, казалась вот-вот совсем разорвется, но с его лица не сходила улыбка. «Еще бы ему не радоваться, дуракам счастье. Ежели меня продаст, то и сыт будет, и наряд справят. Ты меня продавать несешь?» «Ты радость!» Васятка пришипет его и разговаривал сам собой. Подчас в обрывках фраз Злата не могла уловить никакого смысла. Она немного помолчала, а потом вновь прервала бессвязный лепет юродивого. «За деньги, что ли, показывать будешь?» Васятка уставился на нее, как будто селился что-то понять, но так и не поняв, глуповато улыбнулся и пошел дальше. продолжая бессмысленную болтовню. Ой, «От дурни толку все равно не добьешься, но ну, не стоит печалиться». Мне случалось выбираться из куда более серьезных переделок. А уж, дурачка, ты я вокруг пальца обведу. Подходя к базару, Блаженный аккуратно посадил ее за пазуху и прижал палец к губам. Тихо! Здесь тебя никто не увидит. Солнышко всем на радость, а ты кому на радость, людям надавить. Так ты не хочешь на мне заработать? Как же ты раздобудешь еду? Люди добрые и звери добрые, все добрые. Волсица свирепая деток кормит. Детки ластится. Добрые волсица, добрая. Какой-то торговец дал юродивому монетку. Восятка, как ребенок, радовался. Вертел монетку на солнце. Затем, приоткрыв ворот рваной рубашки, показывал денежку злате чтобы она могла полюбоваться. «Ой, блестит! Глянь, блестит!» Злата прикинула, что этого им хватит на хлеб и похлебку. Но к ее разочарованию Дуралей уже наигрался с денежкой и сунул ее в руки прохожему. «Дуралей, ты что наделал? Зачем ты отдал монету?» «Она красивая, блестит! Ты любишь, когда блестит?» Я люблю, когда я сыта. У меня от голода в голове мутится. Она блестит и все. Люди, Люди часто, часто цели цели вещи, вещи и поиски, поиски, стоимости, стоимости, а по цене, которые сами себе Вот и Думовой говорил о нем уважительно. Кто знает, Может быть, перед этим странным пареньком открыта тайна истинных ценностей? васятка не просил милостыни, он просто шел и улыбался всему миру. В его улыбке было столько открытости и доброты, что люди сами подходили к нему и дарили гостинцы. Он принимал их, а пройдя немного, отдавал другим нищим, оставив себе, в конце концов, лишь лепешку и яблоко. Наконец он присел под пропыленными придорожными кустами, опустил злату на траву и, покрошив немного хлеба птицам, остальное выложил перед ней. Девушка отломила кусочек лепешки и стала есть. Восятка, молча улыбаясь, смотрел на нее. «Что же ты не ешь? Ешь!» «Ты хорошая, ты радость!» Блаженны, так и не притраги по сакиде. За те несколько дней, что Злата скиталась, сидя за пазухой у восятки, она привязалась к своему странному спутнику. Они спали под звездным небом, жили подаянием и питались милостыней. Но ее гордыня молчала, и впервые за долгое время хлеб был девушке сладок. Злата заставила Васятку обойти все ярмарки и балаганы, где только можно было встретить музыкантов. Но все напрасно. Однажды в бессвязном лепете Еродевого Злата услышала нечто такое, что заставило ее прислушаться. Ищет, ищет, не найдет. Где музыкант? Музыканта больше нету. Что ты сказал? Но больше Злата не добилась от Восятки ни слова. Предсказание глубоко ранило ее. Теперь ей некого было искать и нечего ждать. Непокорная бунтарка смирилась и таяла день ото дня. Она не переставала удивляться своему спутнику. Убогий, оборванный, полуголодный. Он искренне радовался и солнцу, и дождю, а глаза его всегда сияли счастьем. Только однажды на шумной улице он вдруг чего-то испугался. Увидев деловито снующих людей с озабоченными лицами, в которых не было ни тени, ни радости, он закрыл голову руками и застонал. Сиротно, слепые! Кругом слепые! Не бойся! Погляди, все зрячие, продрейте слепты, в вы живете, продрейте слепты, продрейте, вы живете, продрейте слепты, продрейте продрейте. Да это ж сумасшедший! Ой, неспроста это. Ну что с дуралея возьмешь? тут, словно из-под земли, появился городовой с нагайкой. Что за беспорядок? Не трожьте его! О, чур меня! Чур! Чур! Чур! Чур! Конечно, такая находка чего-нибудь достойна. Не будь разявой, доснеси да снеси его дворец, глядишь, и повышение по службе получить можно. А что, если за этакую редкость полковникам сделают? А то бери выше, генерал... Губернатора дадут. А ну-ка, дай-ка сюда свою финтифлюшку. Нет, она радость. Радость нельзя отдать. Молчать! А ну-ка, дай-ка сюда! Городовой потной пятерней вырвал крошечную девушку у паренька. подай «Нельзя снимать радость! Нельзя!» «Пшел вам! «Нельзя снимать радость! Нельзя отдать! Отдай мне радость!» Паренек упал на пыльную мостовую. И Ой, никто не решился перечить представителю власти. «Не плачь! Не плачь, мой милый дурачок! Я не стою твоих слез! В тот миг, когда я стала гордячкой, я перестала быть радостью!» На юродивого руку Может, можно Люди, люди, ты, прошу вас, позаботьтесь ты, ты, ты о нем Эта невеличка ростом с мизинец внушала благоговейный трепет и уважение Тотчас из толпы к восятке протянулись руки Кто-то поднял его, кто-то стал отряхивать от пыли, кто-то протянул кусок хлеба. Отдай мне радость! Не плачь, не плачь. Погляди на солнце, вот тебе радость. Да смотри, не забывай его звать, чтобы оно светило всем. Городовой сунул ее в карман, и Злата больше не видела восятку, проливающего горькие слезы. По утерянной да, радости. Отдайте мне радость, я не могу без радости. А, а в дворце царила суматоха. Принц возвращался домой из дальних странствий. Со всех концов страны собрались лучшие певцы, танцоры и музыканты. Придворные красавицы шили новые наряды и разучивали модные танцы. Раньше принц любил шумные развлечения. Правда, он уехал путешествовать в глубокой печали. Но время лучше лекарь, и все были уверены, что к юноше вернулись прежние веселья и беззаботность. Ваше высокоблагородие, какой-то городовой с самого утра добивается встречи с вами. Твердит у него дело государственной важности. Ой, перед приездом королевского наследника и так работы хоть отбавляй. Ну, давай его сюда. Ваше высокоблагородие! А ты говоришь, у тебя ко мне чрезвычайное дело? Так точно! Разрешите доложить? У меня имеется невиданная диковинка... Подарок его высочеству». «Что за диковинка?» Генерал-губернатор, не глядя на городового, сосредоточенно подтачивал пилочкой холеные ногти. «Разрешить доложить? Девушка ростом с мизинец. «Ростом с мизинец? Да уж не пьян ли ты, любезный?» «Никак нет, ваше волгороде». «Ну и где же твоя диковинка?» Отдать за даром девчонку – дело нехитрое, прежде надо награду выторговать. Разрешите доложить, ваше благородие, не щадя живота своего, чудеса храбрости невиданной выказал, а девчонку достал. И какую ты награду за нее хочешь? По службе повышение и орден за отвагу, ваше благородие. А немного ли будет? Никак нет. Ведь истинный героизм проявил ради его высочества. Ну что ж, покажешь диковинку, поговорим о награде. Городовой сунул руку в карман и побледнел. Девчонка исчезла. Генерал нетерпеливо постукивал пальцами по столу, пока городовой один за другим обшаривал карманы, выворачивая их наизнанку. Под градом катился по его толстым щекам. Вдруг в подкладке шинели ретивый служака обнаружил маленькую дырочку. Хач, не могла же она выпасть. Да она бы и не пролезла. Ты что, шутки со мной шутить? Хач. Стража, гоните в зашей этого мерзавца. «Да прежде всыпьте ему двадцать ударов плетью, чтобы впредь неповадно было поясничать. В это время один из придворных, спеша по коридору, заметил на полу какую-то золотую безделушку. Нагнувшись, он поднял находку и застыл в изумлении. В руках у него была крохотная, золотоволосая девушка. Бедняжка была без сознания. «О, какая прелесть!» И вельможа поспешил к королю. За время скитаний принц сильно изменился. Он объездил много стран, пытаясь забыть околдовавшую его красавицу. Но так и не смог вычеркнуть ее из памяти. Стоило юноше закрыть глаза, как образ Златовласки возникал перед ними. Иногда юноше снились странные сны. То он видел девушку в лапах отвратительного великана, то в объятой пламенем пещере, то в заколдованном лесу. И каждый раз в ужасе просыпался и целыми днями не находил себе места. Веселые пирушки не отвлекали принца от печальных дум. Чтобы хоть как-то забыться, он занялся науками и на удивление преуспел в них. Целые дни юноша проводил над серьезными книгами или в беседах с учеными мужами, а по ночам образ прекрасной колдуньи вновь всплывал перед ним. Поняв, что от наваждения ему не избавиться, принц решил положить к ногам гордой красавицы корону и возвратиться во дворец с невестой. Переступив границу родного королевства, юноша поспешил в маленький городок недалеко от столицы, где жила его возлюбленная. Казалось, у его коня выросли крылья. Он мчался, словно птица. Свита не могла угнаться за пылким юношей. Разгоряченный, быстрой ездой и счастливый от предстоящей встречи, принц вбежал в бокалейную лавку. Здесь все было по-новому. Потеряв дочь, бакалейщик заболел от горя. Дело его пришло в запустение, и лавка была продана другому владельцу. А сам старик жил в коморке, на чердаке. Он не больше, чем принц ведал, где искать злату. Когда убитый горем юноша вернулся во дворец, он узнал, что по случаю его приезда состоится грандиозный праздник. «Пусть будет бал. Я не хочу лишать вас веселья, друзья мои». Но позвольте мне провести этот вечер в уединении. Радость и счастье ушли с моей дороги. Я не хочу омрачать праздника другим. Мальчик мой, мы приготовили для тебя сюрприз. Может, он немного развлечет тебя. Ручаюсь такой чудной диковенький Тебе не приходилось встречать ни в одной стране. Не до сюрпризов мне сейчас. Что ж, я с удовольствием взгляну на диковинку. Король в сопровождении свиты придворных торжественно повел принца в его апартамент. На столе в комнате принца установили искусно вырезанный из слоновой кости дворец, поселив в нем золотоволосую красавицу. Кроха была так прекрасна, что сама казалась произведением искусства. Полюбовавшись на приготовленный подарок, придворные удалились. Им было невдомемо. Что девушка тает уже не по дням А по минутам Близился конец Как все странно устроено в этом мире Истинная красота открылась мне В безобразном горбуне Барди А городской дурачок оказался мудрее многих умников Я искала того, кого сама прогнала Я была уверена, что я лучше всех А теперь должна стать пылью под ногами других Но мне все равно... Моего музыканта больше нет. Из окна падал солнечный луч, в котором мирно плавали пылинки. Легкие, невесомые, они не знали ни бед, ни забот. Как было бы хорошо, так же, как они парить над землей в золотом луче. Злата расправила руки и вдруг, к своему удивлению, вспорхнула и полетела. Прозрачная и невесомая, она плыла в воздухе, удивляя своей легкости. Она начала плавно снижаться, пока, наконец, не опустилась на пол, став пылью у ног других. Дверь распахнулась, и в комнату вошел принц. Игрушечный дворец был пуст. Где же ваша диковинка? Короли придворные в недоумении переглянулись и кинулись искать пропажу. С улицы налетел озорной ветерок. Он раздул занавеску, зачерпнул с пола пригоршню пылинок и игриво подбросил их в воздух. Злата вновь испытала радость полета. Она парила, поднимаясь все выше и выше. Вдруг пылинка попала в глаз принцу. В тот же миг воспоминание о золотоволосой красавице вспыхнуло в нем с новой силой. По щеке юноши покатилась слеза. Она упала на пол, и вдруг, откуда ни возьмись, перед принцем появилась гордая дочь бокалищика. Вы здесь? Что же вы мне сразу не сказали, что за сюрприз меня ждет? Ха -ха, благодарю тебя, отец. Большего подарка ты мне не мог бы сделать. Сбитый с толку король придворный в изумлении глядели на волшебную красавицу. Сегодня будет бал. Я хочу, чтобы все видели ту, которой я навеки отдал свое сердце. Юноша взял злату за руку. Влюбленные смотрели друг на друга забыв обо всем на свете Король понял, что он здесь лишний Поманив за собой придворных Он вместе со свитой неслышно удалился Я хочу положить к твоим ногам корону, гордая красавица Согласна ли ты выйти за меня замуж? Все произошло так неожиданно Это красавец-принц Неужели я уже давно отдала ему свое сердце? Пусть говорят, в тебе живет порог И недостойно ты высоких чувств Но без тебя в толпе я одинок Коль нет тебя, мир холоден и пуст и Если веришь, что в тебе найду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 Венец, ты совершенство, ты мечты полет. Любовь слепа, и не ее вина, что не подвластна разуму она. Я... я... недостойна тебя, мой принц. И злато поведал возлюбленному обо всем, что с ней случилось, не утаив ни своих унижений, не поступков, вспоминая о которых она сгорала от стыда. «Теперь ты видишь, что полюбил не меня, а образ, выдуманный тобой». «И кажется, не ошибся. Я полюбил твое лицо, но душа твоя также прекрасна. Я никогда не встречал девушки, похожей на тебя. За это время мы оба стали другими. Ты даже не подозреваешь, как изменила всю мою жизнь. И я вновь повторяю свой вопрос». Согласна ли ты выйти за меня замуж? Да В этот миг из-за портьеры появилась незнакомка суровым, неприветливым лицом На кожаном пояске, что обтягивал ее талию, висели остро наточенные ножницы Воркуйте, голубки! Кто вы? И как сюда попали? Я? Ее судьба? Незнакомка ткнула в злату крючковатым пальцем. Принца охватило необъяснимое предчувствие беды. Он обнял девушку за плечи, загородив от старухи, будто это могло уберечь ее от неведомой опасности. «Ты сумела победить гордыню!» Все прежние добродетели вернутся к тебе. Вот и в юнош говорит, что душу твою полюбил. Вряд он. Ему нужна только твоя красота. И ничего больше. Неправда. Вот как. Это мы быстро проверим. Злыдня бросила в золотоволосую красавицу пригоршню черного, словно сажа порошка. Тот на мгновение облаком окутал девушку, а когда рассеялся, перед принцем стояла веснущая дурнушка с волосами тусклыми, как прелая солома. Принц невольно отступил, но в следующее мгновение принял решительный вид. Никто и ничто не помешает нам быть вместе. Легко сказать, но трудно сделать потекли долгие, мучительные дни. Привыкнуть к новому облику возлюбленной оказалось гораздо труднее, чем думал принц. Он с нетерпением ожидал встреч с ней, но стоило ему увидеть невзрачное создание с жиденькими волосенками, как сердце его сжималось, и ему с трудом удавалось скрыть свое разочарование. Днем принц изобретал разные предлоги, чтобы не видеться с наряченной. Зато с наступлением вечера они долго сидели в потемках. Им всегда было о чем поговорить. Ни с кем принцу не было так легко, как с этой странной девушкой. И никто не понимал его лучше. С каждым днем юноша все больше и больше влюблялся в злату. И все сильнее чувствовал свою вину перед ней. Прежний образ девушки днем и ночью преследовал его, не давая покоя накануне праздника назначенного в честь помолвки принца и златы влюбленные как всегда сидели в потемках и разговаривали и вот однажды девушка вдруг сменила тему мой принц я знаю что мучает тебя я недостойна быть твоей женой но ты слишком добр и благороден чтобы признаться в этом отмени завтрашнюю помолвку «Женись на той, которая будет тебе парой и сможет блистать во дворце!» «Но мне нужна только ты!» «Нет! Если я понадоблюсь, то я буду рядом, но не как жена, а как тень твоя!» В темноте юноша не мог видеть лица девушки. Он провел рукой по ее щеке, и ладонь стала мокрой от слез. «Ничего ты не понимаешь. Разве может быть счастлив тот, кто любит тень?» Комната озарилась светом, и посреди нее появилась фея с веретенцем на пояске. «Крестная?» «Я пришла, чтобы увести тебя, дитя мое. Ты достаточно страдала и заслужила покой. Пойдем со мной. Ты забудешь обо всем и вновь станешь счастлива». «Не уходи! Я ни за что не отдам тебя!» «Не упрямься!» Ты все равно не сможешь полюбить ее такой, какая она есть Я совсем запутался Я не могу жить без нее И не могу забыть ее прежний облик Что же мне делать? Я верну красоту девчонке Но за это ты должен заплатить дорогой ценой Я готов отдать все Трон, корону, казну. Богатство до да почести мне ни к чему. Отдай мне свое зрение. Нет, я не хочу этого. Принц молчал. Он смотрел в окно на бушующий красками солнечный мир. Плата слишком велика. Человек может прожить без зрения, но без сердца умрет. Мое сердце принадлежит Злате, и лишь глаза виной тому, что я не владу с самим собой. Я согласен. Будь посему!» Злыдня щелкнула ножницами и исчезла. В тот же миг Злата вновь стала божественно красивой. Последнее, что увидел принц перед тем, как на него опустилась темнота, Было ее необыкновенно прекрасное лицо В золотых волос «За что? Крестная, где же ваше волшебство? Я ненавижу свою красоту, она несет только беды и страдания Верните принцу зрение, я готова отдать за это все!» «Я вижу, вы действительно любите друг друга и достойны счастья Я хотела сделать тебе свадебный подарок Но даже волшебники не всесильны. Я могу совершить для тебя только одно чудо, милая крестница. Так совершите же его поскорее, дорогая крестная. Не спеши радоваться. Ты не знаешь всей правды. С тех пор, как ты переступила порог алмазной штольни, над тобой тяготеет заклятие гномов. Я хотела избавить тебя от него, но, вернув твоему возлюбленному зрение, не смогу этого сделать. Милая крестная, мой принц — это самое дорогое, что у меня есть. Ради него я готова вынести любые страдания и ничего не боюсь. Будь по-твоему, я от всей души желаю вам счастья. Фея взмахнула руками. И в воздухе заплясали мириады искорок. Они вспыхивали, гасли и снова загорались, словно фантастический фейерверк. Когда последняя звездочка исчезла, принц прозрел. В столице царило веселье, гулял и старый млад. Праздновали помолвку принца и его нареченный. Старик-бокалейщик сидел на почетном месте рядом с королем-отцом. Все были очарованы невестой. Она была не только сказочно красива и удивительно умна, но еще на редкость добра и жизнерадостна. Принц и Злата сидели, взявшись за руки, и не могли наглядеться друг на друга. Счастье казалось им вечным, А заклятие гномов пустой выдумкой. Все радовались, что у этой истории хороший конец. Но что такое конец? Это лишь начало чего-то нового. Запись осуществлена на студии детского радио.